Глава пятая. В доме дедушки с бабушкой все спали крепким сном. По дому не спеша ходили Леший с Кикиморой. Они искали миру и все никак не могли ее найти. Ведь они видели, что она заходила в дом, но не видели, чтобы она выходила. Ведь без взрослых дети не должны гулять по улицам. И они об этом знали. Слушай, Леший, я уже не знаю, где ее искать. Как сквозь землю провалилась. разводя в стороны руки, сказал окикимара, с которой продолжали падать лягушки, жуки и пиявки. Общие, общие, фу, ненавижу запах чеснока. Нужно ее найти, ответил Лешей, поворачиваясь из стороны в сторону, решая, куда нужно еще сходить, чтобы найти Мираславу. Слушай, мы еще в подвале не были. Пошли туда. На них пошли искать дверь, чтобы спуститься в подвал. В это время к дому уже подлетал черный ворон. Он, не останавливаясь, вылетел сквозь окно в комнату Меры, превратившись на лету в Кощея. Он, встав на пол посередине комнаты, внимательно всматривался в темноту по сторонам. Никого не заметив, Кощей последовал на поиски своих новых знакомых, попавших в беду. Спустившись на первый этаж, он зашел в комнату, где лежали на полу кошка Фрося, домовенок Егорка и Снеговик. Подойдя к ним, он развел в стороны руки, сказав, «Пропадайте, чары колдовские! Исчезайте сети болотные! Просыпайтесь, Фрося, Егорка-снеговик!» После сказанных слов все тестины, окутанные на всех спящих, медленно растворились в воздухе. Все лежащие на полу зашевелились, начали подтягиваться и потихоньку открывать глаза. Первый заговорил окошко Фрося. Ой, как я крепко спала, сколько снов я увидела, всех мышей переловила в подвале. Я вообще не сплю, добавил домовенок Егорка, и вдруг заснул. Снеговик, посмотрев на Кощея, спросил: "Кощей, а ты лешего и кикимору поймал, дедушку с бабушкой расколдовал?" Кощей, повернувшись в сторону дедушки с бабушкой, махнул рукой. Тут же все услышали храп дедушки и ворчание бабушки. Все в доме были расколдованы. Кощей, повернувшись в сторону двери, сказал. — Пойду я с лесными жителями пообщаюсь. — Все-таки дальние родственники. Скажу им, чтобы в свой лес и свои болота уходили. Не нужно перед Новым годом по домам ходить, а людям праздник портить. — Кощей, тебя не узнать, — вдруг сказал домовенок Егорка. Ты всегда был злым, жестоким, и вдруг изменился. Интересно, почему? Немного подумав, Кощей ответил: Никому не охота, чтобы его забыли, ведь все мы сказочные герои хотим жить и существовать в сегодняшней жизни. Чтобы мы были в сказках, в книжках, в телевизоре, сотовом телефоне. Мы появились на этой земле, а нас забыли. Сегодня молодые родители не рассказывают о нас. У современных детей сказки не местные, залетные. Поэтому хочется сделать что-то хорошее и доброе, чтобы дети вспомнили о нас. А возможно, кто-то его узнал о нас впервые. Ведь только через добрые поступки люди становятся мудрыми, благородными и честными. Отсюда и здоровый дух в здоровом теле. И в этом мы сказочные жители должны им помочь. Кошей, развернувшись, вышел из комнаты. Пошлите в комнату Мираславы, может она уже там? сказала кошка Фрося, а посмотрев на Снеговика, добавила: Позвони ей, узнай, где она. Снеговик, взяв в руку ветку сотовый телефон, позвонил Мире.